Глава двадцать четвертая Ли Кристофер Денова «Крис, ты же сам слышал слова доктора. До полного выздоровления тебе еще минимум полторы недели». Сестра, увлекшаяся заботой о раненом, похоже, поставила себе целью запереть его дома надолго. «Слышал, только не так выборочно, как ты». Кристофер в свою очередь жаждал отвоевать хоть немного свободы в данный момент, выражающейся в глотке свежего воздуха. Полторы недели до полного восстановления, полного, чтобы вернуть форму. В остальном мой организм совершенно здоров. Единственное, что мне сейчас запрещено физические нагрузки. Так я и не собираюсь ни с кем состязаться в беге или поднятии тяжестей. Ага, ты всего лишь постараешься переспать с какой-нибудь случайно встреченной знакомой. «Это ведь не физическая нагрузка, а любовь, состояние духовное». «И когда ты в последний раз видела меня уединившимся с девушкой», язвительно поинтересовался Кристофер. «Недавно», — проворчала сестра. «Абель украл из твоей жизни несколько месяцев?» — позволил себе небольшую насмешку Крис. «Твое недавно было зимой». «А-а-а-а!» На лице Кристины отразилась напряженная работа мысли, Словно она действительно пыталась вспомнить последний подходящий случай. Брось, какие девушки? Мы обсуждаем обычный выход в город, а не посещение вечеринки или приёма. Мне нужен воздух. И не предлагай посидеть во дворе. Я хочу видеть людей. Ну, же, Крис. Неужели неспешная прогулка и пара часов в кофейне под открытым небом так много? Много? Какая пара часов? Посмотри на себя в зеркало, брат. Ты же весь бледный. Думаешь, если мать уже уехала, то можно творить разные глупости? Как раз её отъезд и подтверждает, что со мной всё нормально. Не выдумывай. Ей просто надо изображать из себя несгибаемую жену главы семьи. Вот она и уехала, как только ты встал на ноги. Репутацию семьи надо поддерживать. Думаешь, почему Пауль и Виолетта пробыли здесь всего 3 дня, а отец и того меньше? Да всё из-за той же репутации. И С того момента, как мать решила, что нужда в её присутствии отпала, и она может уехать, прошло 4 дня. А ты всё ещё считаешь меня неспособным самостоятельно дойти до кофейни? Хорошо, наконец сдалась сестра. Но ты должен пообещать мне, что будешь избегать любых нагрузок и не станешь изображать из себя несгибаемого рыцаря, если тебе станет плохо, иначе останемся дома. Ладно, вздохнул Кристофер под строгим взглядом девушки. Обещаю. Довольный своей маленькой победой, он отправился одеваться. Крис прекрасно понимал беспокойство сестры, переволновавшейся за него, и потому готов был идти на уступки. Хотя целитель Вильген Форц и сообщил об успешном завершении последней операции целых 4 дня назад, по сути, юноша уже поправился и сейчас шёл период реабилитации. Мышцам возвращали силу и гибкость, костям прочность, а нервам чего-то там ещё. Конечно, всё ещё оставался шанс поломать недавно сросшуюся кость или вновь растянуть только что восстановленные связки, но исчезающий малый. По крайней мере, так это выглядело с точки зрения Кристофера, внимательно слушавшего рекомендации врача. По мнению же Кристины, пропускавшей мимо ушей различные вероятна, возможно и если вдруг, её брат всё ещё оставался едва живым колекой, которому даже супчик надо подавать исключительно жидкий и исключительно в постель. Хорошо ещё не все слуги разделяли подобные убеждения, и Кристоферу удалось добыть себе сразу после диетического завтрака хороший кусок прожаренного мяса. А теперь и не пойдут на прогулку, где он осуществит второе из своих самых навязчивых желаний выпьет кружку крепкого и сладкого чёрного кофе. И пусть сестра только попробует отказать ему. Ла, абельгнец. Веранда кофейни, божественный аромат, в отличие от внутреннего зала, почти пустовала, несмотря на царившее на улице тепло и ласковый лёгкий ветерок, приятно обдувающий лицо. Денова сидели у самого края, отделённые от дорожки для пешеходов только резным бортиком метровой высоты. Кристина всё ещё изучала меню, из чего я сделал вывод, что совсем не опоздал. Добрый день, Абель, приветствовал меня Кристофер. Добрый день. Я уселся на свободный стул и кивком головы указал сопровождавшему меня Микки на соседний. "Крис, ты уверен, что стоило покидать дом? Какое-то у тебя лицо бледное." "А, Билл, только ты не начинай. Мне чрезмерной заботы сестры более чем достаточно. Я просто несколько не в форме. Пить кофе абсолютно не мешает." "Как скажешь." Я пожал плечами, признавая за ним право самому принимать решения, касающиеся его собственного здоровья. Больше больную тему я постарался не затрагивать. Устроился на стуле, выдвинув соседний для Мики, и тоже взялся за меню. Рыжая телохранительница давно получила право сопровождать меня открыто, так же, как и Рикка, и с удовольствием использовала пожалованную ей привилегию, чтобы бесплатно лакомиться в кафе десертами. Я не возражал, скорее наоборот, приветствовал. Мы болтали ни о чем и обо всем сразу, как в самом начале нашего знакомства. или кофе. Кристина кормила меня пирожными с рук, заставляя братьях их хатать над выражением наших лиц. Кристофер порозовел и больше не напоминал своим видом о полученных недавно ранах. Даже старающаяся казаться сдержанной Мика смеялась вместе со всеми. Но всё однажды заканчивается. Наши посиделки тоже. Кристина удалилась в женскую комнату, а мы ещё сидели за столиком, по собственному опыту зная, как долго может длиться её отсутствие. Именно тогда что-то случилось в магазине по соседству. С жалобным звоном раскололось стекло витрины, взвыла сигнализация. Какая-то чудовищная смесь инфразвука и ультразвука ударила по мне, пройдя через защиту амулета. Резко заныли зубы, боль иглой ввинтилась в уши, практически лишив меня слуха и заставив обхватить голову руками. "Блокируй", донёсся словно издалека голос Дианы. Но я и без подсказки знал, что делать. Сосредоточившись, отсёк целый пласт ощущений, не имея возможности быстро установить нужную область. Зубы всё ещё ныли, но болевой реакции больше не было. Остальным досталось значительно больше. Бледный Кристофер уткнулся лицом в стол, зажимая уши руками, а мика менялась. Я успел только осознать происходящее и подняться на ноги, когда моя горничная закончила превращение. 3 секунды. минимальное время, требующееся оборотню на принятие второго облика. На расстоянии вытянутой руки от меня возвышалась огромная, около двух с половиной метров в высоту, поросшая жесткой шерстью человекоподобная фигура с волчьей головой. В ее светло-коричневого, почти песочного цвета глазах плескалось безумие. Я дернул стол в сторону, выводя Кристофера за пределы досягаемости длинных лап с крупными когтями. Моё движение привлекло внимание зверя, спровоцировав молниеносную атаку. Диана рванула наше общее тело в сторону, уходя из-под удара, и едва не опоздала. Когти с лёгкостью разорвали левый рукав моей рубашки, кажется, задев руку. Насколько сильно, сказать было нельзя, но конечность всё ещё действовала. Проклятье, Абель, не тормози меня! Ничего с твоим другом не случится, крикнула Диана. «Осторожнее с демонстрацией возможностей», — напомнил я ей, полностью расслабляясь. «Вокруг слишком много свидетелей. Я помню. Ты хочешь ее смерти? Нет. Вырубить можешь? Или обездвижить? О, боротня! Голыми руками? Изображая из себя начинающего, ты издеваешься?» Разъяренная Мика пыталась достать меня, крутящегося у нее прямо перед глазами. Она разбросала попавшиеся под ноги стулья и буквально одним ударом переломила пополам столик, который Диана попыталась использовать в качестве щита. Девушка определённо впала в знаменитое полнолунное бешенство оборотней. Как ей это удалось за неделю до полнолуния, днём, да ещё и с надетыми ограничителями, позволяющими зверолюдям эффективно бороться со своей яростью, мне было непонятно. Проклятие, ещё немного и мы разнесём всю кофейню. Я был зол. Ничего не могу поделать, спокойно отозвалась Диана, без оружия и не выдавая себя, её можно только убить. Да и то не факт. С твоими обычными возможностями такой туши можно разве что синяков наставить, даже кости не переломаешь. Так что думай быстрее, что делать. Диана пригнулась, и мощный удар мики пришёлся по одному из поддерживающих крышу столбов. Раздался хруст дерева, слышимый даже через непрекращающийся вой сирены. В ответ я провёл подсечку, сбивая горничную с ног, и изо всех сил опустил ей на голову первый попавшийся под руку стул. Безрезультатно. Зверь извернулся, и удар пришёлся по полу. Одна из ножек оказавшегося таким непрочным стула отлетела. Краем глаза я заметил начавшего подниматься Кристофера. Ещё пара секунд, и он обязательно влезет в нашу схватку, несмотря на ранение. К тому же, где-то там находилась Кристина, которая могла появиться в любой момент. Дурацкое воспитание Денова требовало, чтобы они бежали к драке, а не от неё. Забудем про конспирацию, но я хочу, чтобы Мика жила. Хорошо. Когти оборотня вновь свистнули в опасной близости от моего лица, отклоняясь, я почувствовал, как моя нога воткнулась в живот зверя. Захват лапы, бросок Удар локтем. Мика приземлилась мордой в пол, круша доски. Она встряхнула головой, видимо, оглушенная. И тут мои пальцы вонзились ей в спину чуть ниже шеи. Я почувствовал, как под рукой деформируются позвонки и звероподобное тело обмикает. «Проклятие, Диана! Какого демона ты сломала ей позвоночник?» «Не сломала, а повредила. С доступной оборотнем скоростью регенерации она придет в норму уже часа через три, даже без медицинской помощи». Лучше прекрати орать и отключи проклятую сирену. Я несколько раз вдохнул, выдохнул, возвращаясь в нормальное состояние и попутно обвёл взглядом разгромленную веранду. Изображать из себя приличного гражданского, кажется, было поздно. Зубы всё так же ныли, мешая отрешиться от действительности, поэтому я просто создал заклятие магического зрения и осмотрел разбитую витрину соседнего магазина. Разорванные нити какого-то магического контура Всё ещё были здесь. Связующая печать забрала много энергии, но соединила обрывки заклятия, притянув их к себе. Вой прекратился. Примитив. Первый же приличный маг даже не позволит ей включиться. Но вообще такую сигнализацию нужно использовать в боевых действиях, а не в качестве защиты от воров. Я аккуратно усадил на стул начавшего приходить в себя Кристофера, передав его на попечение подоспевшей сестры. Наложил на руку останавливающее кровотечение заклятие и только потом занялся Микой. Очень осторожно перенёс её поближе к стене, стараясь не зацепить повреждённый позвоночник. Девушка к тому моменту успела потерять сознание и вернуться к своему естественному облику. Пристроив её там, где она не будет мешаться, обнаружил ещё одну проблему. Перекидывание превратило её одежду в лохмотья. И если ниже талии девушка кое-как была прикрыта разорванной юбкой и полщими в ней остатками блузы, то выше она была обнажена. Пришлось найти на полу свою испачканную накидку-плащ, носимую на случай ветреной погоды, и прикрыть мику ею. Абель, Сергей, привлекла моё внимание Диана. Я посмотрел на серёжку в ухе девушки. Изящный серебряный цветок с семью узорчатыми лепестками и крохотным бриллиантом в центре был повреждён. От него оторвались, пропав куда-то, два лепестка. За ними последовал и драгоценный камень. Я осторожно повернул голову Микки, чтобы посмотреть на другую сережку. Почти такая же картина. С той лишь разницей, что исчезли другие лепестки, а камень остался на месте. Видимо, в украшениях-ограничителях был какой-то изъян, и ультразвук, излучаемый заклятием сигнализации, попросту разрушил их. Вот только зачем Мари подарила бы моей служанке артефакты с дефектом. Отложив эту головоломку на потом, я отправился заниматься насущными вопросами. У меня имелась необходимость сделать кое-что до появления сотрудников службы безопасности академии. Для начала разыскал хозяина кофейни, представившись ему полным титулом и взяв всю вину за разгромленную веранду на себя, пообещал полностью возместить ущерб. А заодно предложил выступить посредником между мною и понесшими урон посетителями. Ко мне понемногу приходило умение пользоваться привилегиями, даруемыми титулом. Скорее всего, владелец кофейни немного завысит сумму, надеясь на щедрость аристократа, зато я буду избавлен от жалоб, споров и судебных разбирательств. Кроме того, многие из посетителей, услышав титул ла, наверняка не станут требовать компенсации за испытанный ими страх. что, несомненно, сделали бы и окажись на моем месте простолюдин. И вдобавок ко всему такой подход избавит Мику от возможных претензий. Честно говоря, если бы не последний довод, то расплачиваться с пострадавшими пришлось бы не мне, а хозяину сигнализации. Впрочем, ему в любом случае не уйти от ответственности. Закончив с хозяином, я вернулся к Диново. Кристофер уже пришёл в себя и выглядел куда более здоровым, чем бледно-зелёная Кристина. Я обнял девушку, и она прижалась ко мне, обхватив руками. Я знаю, что вы мои друзья, но всё же должен задать формальный вопрос. Не хотите ли предъявить претензии за действия моей служанки? Всё целы, пожал плечами Кристофер. Так что я в ваши отношения лесть не намерен. Хочу только сказать, что ублюдок, поставивший такую сигнализацию, виноват в произошедшем куда больше твоей горничной. Спасибо, я благодарно кивнул другу. Крис? Она опасна, Абель. Кристина встревоженно посмотрела мне в глаза. Нет, я покачал головой. У неё оказались ограничители с изъяном. Если кто и виноват в этом, то только я. Просто произошёл несчастный случай. Несчастный случай? При этих словах девушки Крис непроизвольно вздрогнул. Я уже едва не потеряла брата из-за одного несчастного случая. Сегодня мог пострадать ты. Что никак не делает Мику виноватой в моём недосмотре. Прошу тебя, Крис, не предъявляй претензий. Я только боюсь за тебя, прошептала она. Знаю. У меня нет никаких претензий. Девушка прижалась своей щекой к моей, опёршись подбородком на плечо. Спасибо, Крис. Никола, Вират. Горничная. Девушка сидела у стены, обхватив себя руками за плечи. И остановившимся взглядом смотрела на разбросанную вокруг поломанную мебель. Она ждала смерти. Её никто не охранял. Все вокруг были заняты своими делами и, казалось, не обращали на неё никакого внимания. Даже целитель, лечивший повреждённый позвоночник, и сотрудник службы безопасности, задававший вопросы, давно ушли. Пожалуй, девушке незаметно исчезнуть, скорее всего, это бы удалось. Но Мика не хотела. Анна напала на своего господина и ранила его. По всем законам, писаным и неписаным, совершившая подобный проступок телохранительница становилась отверженной для всех, включая собственную семью. Горничная, хотя и явно бывшая, не знала точно, полагается за нападение на аристократа смертная казнь или долгое тюремное заключение, но собиралась дождаться приговора, который ей огласят. Усугублять свой позор ещё и попыткой побега не позволяло достоинство. Она просидела, глядя в одну точку довольно долго, прежде чем к ней подошёл Абель. Ты в порядке? спросил он, поднимая лежащий рядом стул и присаживаясь на него. Суть вопроса не сразу дошла до Мики, а когда девушка наконец поняла, о чём её спрашивают, то лишь дёрнула плечом, не зная, что отвечать. Мне целитель сказал, что с тобой всё нормально. Абель покинул стул и внезапно оказался совсем рядом с ней, опустившись на пол. Говорить можешь? Да, хрипло прошептала Мика. Спина как? Ты вообще тело чувствуешь? Да, снова выдохнула она. Хорошо, Абель повеселел. А то я уже о целителе плохо подумал. Вставай. Он поднялся на ноги и протянул девушке руку. Домой поедем. Она поднялась сама. Не считая себя вправе касаться человека, которого едва не убила. Не расстраивайся ты так. Гнец обхватил девушку правой рукой, прижал к себе и принялся гладить по волосам. Я уже обо всём договорился. Никто не имеет к тебе никаких претензий, а за разгром, который мы устроили, я заплачу. Мика застыла, ошеломлённая не столько словами, а белосколько самим фактом прикосновения. Человек, который первым должен был требовать казни впавшего в бешенство оборотня, вместо этого утешал ее. — Что со мной будет? — тихо спросила девушка. — Ничего особенного, — ответил гнец. — Кристина, конечно, не сразу начнет снова тебе доверять, и Рикка наверняка что-нибудь скажет, а остальное мелчи. Сережки я тебе новые куплю, платье тоже. Если хочешь, даже пойду вместе с тобой его выбирать. — Хочу, — сказала Мика. Всё происходящее было странным, очень странным. Но господин всегда был таким. И она рискнула спросить: "Почему вы меня защищаете?" "Потому что ты моя горничная, потому что мы живём в одном доме, потому что у тебя вкусные пирожки." Девушка почувствовала, как он улыбается. "Потому что ты моя подруга. Как думаешь, достаточно или нужно придумать ещё несколько причин?" "Значит, я вам нужна?" «Нужна?» «Как Рикка?» — осторожно спросила Мика. «Как Рикка?» — подтвердил Абель. Девушка тихонько вздохнула. Она представляла момент первого признания совсем-совсем по-другому, но ей все равно очень понравилось. Господин Абель обучался магии, готовясь стать сильным заклинателем, а еще он победил ее в бою и защитил от казни, которой наверняка требовали перепуганные люди. «Что могло быть романтичнее?» А родители Мики обрадовались бы такому жениху. Жаль только, что он аристократ. Мне прийти к вам ночью или лучше днём? как Сильвия спросила Мика. А? Рука, гнетца всё это время гладившая ей по волосам, замерла. Нет, я совсем не то имел в виду. Всё-таки не как Рикка, немного разочарованно произнесла девушка. Я хотел сказать, что ты для меня важна так же, как она. Это не значит, что нужно повторять все ее действия. Будь лучше собой. Рука Абеля снова пришла в движение. Если еще и ты начнешь поправлять мне воротник и причесывать перед выходом, то я не выдержу. Воротник не буду. И причесывать тоже. У вас такой глупый вид, когда она вас причесывает. Мне всегда смеяться хочется. Правда? Да. Я не знал. Интересно, она специальна? Нет. Рикка никогда не стала бы над вами смеяться. Приятно слышать. Только давай пойдём, карета ждёт. Абель чуть отстранился от девушки. У меня сегодня ещё дела есть. А можно я вас сегодня опять сопровождать буду, когда переденусь? Можно, улыбнулся гнец. Алла, Абель гнец. Всё-таки не зря я задержался в ожидании представителей службы безопасности. Они, получив известие об участии в событии трёх высокородных, не только появились довольно быстро, но и привезли различных экспертов прямо на место происшествия. В результате мне удалось получить нужные консультации. Серги Мики действительно оказались с изъяном. Подобное могло случиться, если их не ковали, а выплавляли при помощи магии из кусочка серебра. По словам эксперта, так изготавливают дешёвые изделия из драгоценных металлов. Вот только Мари не стала бы экономить на необходимых моей горничных артефактах. А значит, в случившимся был чьё-то умысел. Происходящие вокруг меня события внезапно стали действительно опасными. Жаль, не удалось поговорить с владельцем интересующего меня магазина. В тот момент, когда сработала принадлежащая ему сигнализация, он находился внутри вместе с двумя покупателями. Они, в отличие от меня или Егинова, Не носили защитные амулеты в обязательном порядке, и сейчас все трое находились в бессознательном состоянии под пристальным вниманием целителей. Сын владельца магазина, срочно доставленный к месту происшествия, ситуацию не прояснил. Он рассказал, что его отец заказывал сигнализацию какому-то магу ещё год назад, но ни имени мага, ни адреса сообщить не смог. Впрочем, специалисты службы безопасности академии только начинали следствие по делу. но зато они обещали держать меня в курсе хода расследования. Однако я нуждался в информации о произошедшем уже сейчас и потому тщательно копался в памяти в поисках того, кто мог такой информацией обладать. Артефакт, созданный по моему проекту, исправно работал все время с момента его изготовления. Надо было только сравнить хранящиеся в моей памяти несколько тысяч полученных от него изображений и найти на них подозрительно часто встречающихся людей. Именно этим я занимался всю дорогу сначала до дома, куда мы с Микой заезжали переодеться, а потом и до жилища Мелисанды. Здравствуй, Абель, приветствовала меня открывшая дверь девушка. Здравствуй, Мелли, ты мне нужно, начал я прямо с порога, как гид по городу. Гид? удивилась девушка. С каких пор тебе нужен гид, чтобы попасть куда ты хочешь? Кроме того, твой друг Стефан знает город получше меня, хотя и живёт здесь всего ничего. У меня сегодня специфические запросы. Во-первых, я хочу попасть к ювелиру. Ты ведь как женщина, наверняка знаешь, где найти ювелира. Знаю, Милли улыбнулась. Мне нужен тот, который сразу может обеспечить превращение заказанной драгоценности в артефакт. Полагаю, такого ты тоже знаешь. Да. А ещё мне нужен художник. Причем непременно сегодня Художник? Да еще и сегодня Абель, сейчас шесть часов вечера Пока я соберусь, пока мы посетим ювелира Все художественные мастерские уже закроются Тогда прошу тебя одеться побыстрее Нам главное успеть разыскать мастера Работу в ночное время я ему оплачу Ладно, Мелли вздохнула Только побудь приличным человеком, Абель Отвернись, пока я переодеваюсь «Лучше мы с Микой подождем тебя на кухне». «И... спасибо, Милли». Ювелирный салон, в который привела меня Мелисанда, находился менее чем в километре от ее дома. Вообще, в районе вокруг академии располагалось множество магазинов, салонов и прочих заведений, делающих свою прибыль благодаря праздно шатающимся после занятий аристократам. Впрочем, последнее было мне только на руку. Когда я вместо готовых изделий купил пару довольно крупных рубинов размером с ноготь мизинца и попросил изготовить из них украшение по индивидуальному заказу, продавец лишь уточнил, как скоро следует выполнить работу. При таком сервисе меня не расстроили даже завышенная цена и довольно приличная надбавка за срочность. Благодаря Генриху Мойлу я мог себе позволить подобные расходы. Визит к художнику тоже оказался удачным. Пожилой мастер посетовал на необходимость работать сверхурочно и приравнивание поэта в кисти к ремесленникам, но все его слова были не более чем старческим ворчанием. Озвучив сумму и убедившись в моей готовности ее заплатить, он тут же закрыл мастерскую от прочих посетителей и взялся за грифель. Почти пять часов и более дюжины испорченных листов спустя я стал обладателем шести довольно удачно выполненных портретов, Мастер виртуозно перенёс на плотную бумагу лица людей, ориентируясь исключительно по моему словесному описанию. Когда работа была закончена, он залил рисунки алхимическим составом, закрепляющим графит на поверхности бумаги и предохраняющим последнюю от влаги. Мелли, ты случайно не знаешь кого-нибудь из изображённых людей? Поинтересовался я, когда мы оказались на улице. Может, встречались где? Вот его видел в академии. Несколько раз девушка указала на один из портретов. Он носил форму с нашивками младшего наставника, хотя понятия не имею, что именно и у кого он преподаёт. Спасибо. Человек на портрете, скорее всего, был агентом Сокола. Честно говоря, я надеялся, что она опознает мужчину с обильной сединой в волосах, попавшего в поле зрения моего артефакта прямо перед несчастным случаем с крисом. Тогда он был одет как наставник, а сегодня Снова оказался рядом, как раз когда Мика впала в бешенство. "Господин Набель, тихонько сказала Мика. Женщина, кажется, я её видела. Она тогда разлила духи, и я еле успела убежать". "Ага", пробормотал я. Не знаю, чем именно зацепила меня мысль о разлитых духах, но женщина, изображённая на портрете, тут же попала в список людей, с которыми необходимо поговорить. Куда теперь? спросила Мелисанда. Никуда. Всё-таки скоро полночь. Я могу отвезти тебя домой, если ты не собираешься потребковать ночных гуляний в виде компенсации. Собираюсь, улыбнулась девушка. Но не сегодня, и лучше дневных. Так что можешь с чистой совестью вызывать карету. Низенький, полноватый человек созерцал распустившийся цветок кактуса. Подобное сочетание невзрачных колючек и ярких лепестков всегда привлекало его, заставляя задумываться о разнообразных событиях и явлениях. Иногда ему удавалось остаться наедине со своими мыслями надолго, но чаще происходило так, как сегодня. Колокольчик на столе тренькнул, сообщая об ожидающем посетителе. Человек подумал, что, возможно, он совершил ошибку, когда много лет назад решил обязательно вникать в каждую мелочь, не надеясь на слуг. Сейчас уже не переиграешь, воспримут как слабость. Он подошёл к столу и нажал на кнопку рядом с колокольчиком, отдавая секретарю распоряжение впустить визитёра. Дверь открылась, впуская крупного мускулистого мужчину в алых и золотых одеяниях. Подойдя ближе, тот низко поклонился и распрямившись, Молча стал ждать, пока хозяин покоев устроится в своем глубоком кресле. «Что у тебя, Руфус?» — наконец поинтересовался низенький человек у гиганта. «Сегодня я вылетаю в Салиана, владыка», — пророкотал тот. «Но На завтра назначена встреча с шакалами, укравшими наше оружие. Хочу лично вырвать их с сердца». «Ты так уверен в своих силах?» «Две ударные команды уже находятся в летней столице». Двенадцати прекрасно снаряжённых профессионалов хватит, чтобы полностью сменить теневую власть в городе, а не только разделаться с группой сорвавшихся воров. Насколько я помню, воры, о которых ты так пренебрежительно говоришь, избавились в своё время от охраны нашего склада. Я принял произошедшее к сведению, владыка, но, судя по косвенным данным, та операция далась им нелегко, иначе они вывезли бы склад полностью. Всё остальное, известное нам, также характеризует их как не очень сильную группировку. Да? Низенький человек приподнял бровь. Расскажи мне то, что я ещё не слышал, Руфус. Раз уж ты веришь в благополучный исход операции, позволь мне насладиться предвкушением победы. Как прикажешь, владыка. Гигант склонил голову. Эти люди скорее пугливы, чем осторожны. Они обладают хитростью, смекалкой и, возможно, удачей, но не настоящей силой или умом. Откуда такие выводы? Украденные у нас товары появились в продаже не прошло и 3 месяцев. Их новым хозяевам не хватило разума выдержать несколько лет. Значит, эти люди или идиоты, уверенные в собственной неуязвимости, или отчаянно нуждались в деньгах. Я поставил на второе, предложив им денег за крупную партию товара, и, кажется, выиграл. Они осторожничали, выбирая место и время, требовали, чтобы на встрече присутствовали только два человека с каждой стороны, но всё же согласились. Мои люди специально не стали выбивать информацию из посредников, чтобы не спугнуть шакалов. Но мне всё же удалось купить нескольких информаторов в теневом мире Селиана из тех, кто пожеднее. И теперь я с достаточной уверенностью могу сказать, разыскиваемая нами группа людей всего лишь отдельная банда, не подчинённая никому из глав криминального мира летней столицы. И потому ты так уверен в успехе? Не забывай, среди них всё-таки есть бойцы, и как минимум один маг. А что будешь делать, если они используют против тебя запрещённое оружие? Я пообеспокоился о том, чтобы защита моих людей смогла противостоять длительное время как обычным жезлам, так и драконьим посохам. Скорострельность последних им не особенно поможет, разве что даст небольшую отсрочку. Я постарался предусмотреть всё, а на случай непредусмотренного, как раз и беру вторую ударную команду. Груз будет возвращён, пусть даже воры и успели продать кое-что из наименее важного. Яйца Феникса ты тоже предусмотрел. Выпускать Феникса станет только самоубийца. Голем не различает своих и чужих. Но даже тогда у нас найдётся, чем их удивить. Не пройдёт и недели, как я доставлю вам головы этих шакалов, владыка. Я надеюсь на тебя, Руфус.